Бармены, билетёрша, с подозрением глянули на нас. Но я махнул им рукой, мол, всё в порядке. И мы вышли вон. Досматривать фильм не было желания. Добавлю, что ни я, ни моя спутница об этом ни разу не пожалели. Снаружи было солнечно, хотя по-прежнему свежо. С кама дул холодный сильный ветер, разгоняясь вверх по Комсомольскому проспекту. От него рябило в лужах, Пихрилась пыль и задирались юбки у девчонок. Минут через пять я обратил внимание на редкий назойливый писк, звучащий у меня из кармана, и не сразу сообразил, что это мой мобильник напоминает о пришедшей СМС. Должно быть, сообщение пришло, пока я был в отключке. Я поспешно вытащил телефон и уставился на экран. При ярком свете изображение просматривалось плохо, Всё расплывалось. Я поправил очки. «Гочью Орх!» Гласила надпись. Я поскрёб в затылке. «Снова здорово! Но раньше я хоть что-то понимал. А сейчас...» «Что там?» Полепопытствовала Танука, пытаясь заглянуть мне через плечо. Белиберда какая какая-то!» Сказал я, протягивая ей телефон. «На, посмотри сама!» «Блин!» — сказала она, посмотрев сперва в экран, потом на меня. «Какая же я дура! Пошли скорее!» «Ты что-нибудь понимаешь?» «Конечно!» Она сердито нахлобучила бейс так, что не стало видно бровей. Двумя быстрыми движениями заправила волосы под ремешок и зашагала в сторону цветочного павильона и автобусной остановки. Остановилась. Обернулась. «Ты идёшь?» «Куда?» «Сейчас объясню». Всё оказалось проще, чем я думал. Гордое, хотя и малопонятное имя Госни Орх носил институт, находившийся поблизости. Мы не могли предполагать наверняка, но если мой секретный информатор продолжал играть в подсказки, то писатель, видимо, скрывался там. «Это как-то расшифровывается?» — осведомился я, когда автобус номер восемь высадил нас на улице Чернышевского. — Да, только я не помню, как. — Что-то связанное с химией, — предположил я. — С рыбами. — С рыбами? — растерялся я. — Тогда что он там делает? Танука пожала плечами и едва заметно улыбнулась. — У него там друзья. Мы двинулись вниз к дамбе, мимо бывшей тортиллы, ставшей магазином запчастей, перешли улицу, спустились по лестнице, дважды повернули и оказались возле библиотеки. Я сто лет тут не был. Не знаю, что за псих додумался построить центральную городскую детскую библиотеку в таком гадюшнике. Во-первых, не на всяком автобусе сюда доберешься. Во-вторых, транспортная развязка Здесь просто чудовищное. Уйма светофоров, круговое движение, а посередине, на острове, старая жилая двухэтажка. Если переходить улицу, то с одной стороны будет крутой поворот, и машин не видно до последнего момента, а с другой длиннющий подъем, перед которым водители загодя набирают сумасшедшую скорость, чтобы зря не газовать. Никто не тормозит, И зебра на асфальте нарисована будто в насмешку. Здесь бы здорово помог подземный переход, но в Перми их строят там, где ходят толпами, а вовсе не там, где опасно ходить. В третьих, справа тянется глубокий лог, кое-как огороженный забором, а внизу течет речка Егашиха, на крутых берегах которой местные жители настроили сараев и развели террасное земледелие. Как итог. Окрестности давно и прочно облюбовали бомжи всех разновидностей. По реке проходит граница между двумя районами, и случись чего, врачи или пожарные сперва час выясняют, кому ехать, а часто не приезжают вовсе. Ладно, хоть милиция тут своя. Правда, толк. Однако я отвлёкся. У библиотеки мы не задержались. Танука потащила меня дальше. Асфальт был, мрак... Сплошные колдобины. По левую руку, как великая китайская стена, тянулся белый бок многоэтажки, исцарапанный похабными словами и корявыми граффити.